На старой лыжне. В это же воскресенье Дементьев встал утром на лыжи и пошел посмотреть дальний массив леса, куда вскоре намечено было переносить лесоразработки. Нетронутый массив оказался богат вековыми соснами. Они стояли гонкие, ладные, одна к одной, и не подозревали, что дни их уже сочтены. Дементьев поймал себя на мысли, что он одновременно и живыми соснами любуется, и как бы видит их уже в штабелях на нижнем складе. И одно не мешало другому. Инженерное восприятие природы, решил он. Начерно прикинул, где тут лучше разместить погрузочную площадку, и повернул назад в поселок. Было еще рано. И Дементьев раздумал идти домой, в холостяцкую свою конуру. Он снова успел уже запустить комнату похлеще прежнего, может быть, на зло Анфисе, которая так не кстати навела в ней однажды порядок. В такой берлоге можно только спать, писать докладные вышестоящему начальству и еще, пожалуй, пить водку. Ничего этого Дементьеву сейчас не хотелось, а сидеть в комнате просто так и делать вид, что ты живешь правильно, не хуже других. Ему давно уже надоело. Он бесцельно побрел по лесу, куда глаза глядят. Лыжи вывели его к реке выше поселка. Дементьев пересек реку по льду, и на другом берегу шаг его стал сам собой четче, а лыжня позади прямее. Кажется, он знал уже, куда идет, хотя и не признавался еще себе в этом». Продираясь сквозь мелколесье, он забирал все левее и левее, пока не вышел к той паде, о которой Анфиса говорила когда-то, что поселковые хозяйки ведрами таскают оттуда рыжики. Его тянули к себе те места, где он когда-то был счастлив. Припомнилась вычитанная в студенческие годы книжная мудрость, утверждающая, что такое бывает с людьми лишь в преклонных летах когда хочется оглянуться на всю свою прожитую жизнь. «Значит, старею», — машинально подумал Дементьев. «Где-то здесь они проходили тогда с Анфисой». Дементьев осмотрелся вокруг и увидел у себя под ногами старую лыжню, еле заметную под толщей выпавшего позже снега. Он уверился вдруг, что это Анфисин след, чудом уцелевший со времени первой их прогулки. За три месяца, минувших с тех пор, навалило много снегу. Но под пологом леса Анфисин след мог и сохраниться. Он сам шел тогда по открытому косогору, его след замело, а Анфисин вот остался. Ведь бывают же чудеса. Даже в наш вдоль и поперек расчерченный век. Редко, но бывают. В конце концов Дементьев просил у судьбы, не такого уж с волшебства, затрагивающего основы мироздания, а всего лишь незначительного чуда местного значения. Он пошел рядом с запорошенной лыжней, не решаясь ступить на нее, словно боялся топтать прежнее свое счастье. След частенько нырял в сугробы и надолго пропадал там, но каждый раз снова выходил на поверхность и четко обозначался на твердом Насте. Он как бы боролся с забвением и все время силился о чем то напомнить Дементьеву. Поравнявшись с тем памятным ему местом, где Анфиса когда-то знакомила его с круговым эхом, Дементьев негромко крикнул. Эхо незамедлительно ответило ему. Все эти месяцы оно тихо мирно жило здесь, притаившись в лесной чащёбе. Дементьев подумал благодарно, чтобы не стряслось с ним в жизни А круговое анфисиное эхо всегда будет здесь, пока растет тут лес. До самой неблизкой своей старости он может приходить сюда и окликать это доброе эхо. Приятно было убедиться, что есть еще на свете неизменные прочные вещи, неподвластные сплетням, пересудам и прочим бедам, которыми люди портят себе жизнь. Свежий лыжный след — пересек старую лыжню, убежал было вперед, но тут же вернулся и зазмеился рядом с ней, добросовестно повторяя все ее изгибы и повороты. Дементьев горячо пожалел, что не обучен читать следы, как знаменитые следопыты из Петькиных книжек. Кто прошел здесь, когда? Почему-то он был все-таки уверен, что неизвестный лыжник прошел здесь сегодня и совсем незадолго перед ним. Вот только непонятно было, почему незнакомец тоже не решился стать на старую лыжню, не захотел топтать чужой след. У Дементьева была своя догадка, и на этот счет. Но он гнал ее от себя, не решаясь поверить такому совпадению. Дементьев и не заметил, как прибавил ходу. Он скользил все быстрее и быстрее. И не очень-то удивился, когда с пригорку увидел вдруг впереди Анфису, медленно бредущую на лыжах по опушке леса. Кажется, и ее манили к себе эти счастливые для них обоих места. Он догнал Анфису и пошел рядом. Старая лыжня непереходимой границей легла между ними. Было в ней и напоминание и облом их счастья, и память о том, что разлучило их. Они долго шли молча. Слышался только свист лыж, сухой перестук палок да изредка глухой ватный хлопок, когда ком снега падал с веток в сугроб. Снег на деревьях обмяк, слежался и, срываясь, уже не пылил в воздухе, как во время первых их прогулки. Дементьев сбоку жадно смотрел на Анфису и с тосковавшимися по ней глазами. Она была совсем не такой, как он представлял себе все это время. Все черты ее лица остались прежними, но эти знакомые, дорогие Дементьеву черты складывались теперь как-то по-новому и делали Анфису проще и строже, чем он ее помнил. Ему показалось, что она не такая уж красивая, и это последнее открытие больше всего порадовало его. В глубине души Дементьев с самого первого дня их знакомства, Когда Анфиса назвалась актрисой, побаивался, что он со своей заурядной внешностью совсем ей не пара. Даже любуясь ею, Дементьев ни на секунду не забывал о том, что разлучило их. Но странное дело, вся эта грязь почему-то не пачкала Анфису, а существовала как-то сама по себе. Все, что сказал тогда мерзлявый было не с этой Анфисой который Дементьев все еще любил, и любил даже сильнее, чем прежде, а с какой-то другой, незнакомой и совсем ненужной ему. Он не знал, как объяснить всю эту несуразицу. Или так всегда бывает с красивыми женщинами, и красота всегда права, даже тогда, когда совершает недостойное и пачкает себя? Или просто он так любил Анфису, что любовь его невольно очищала ее от всякой грязи? и видела лишь такой, какой хотела видеть. Или, наконец, все то, что разлучило их, было неизмеримо мельче, чем ему сгоряча показалось, и не стоило той боли, которую он пережил. Анфиса все круче отворачивалась от него и всё ниже опускала голову. Дементьев спохватился вдруг, что обижает ее молчаливым своим, как бы приценивающимся разглядыванием и как он мог забыть? Ведь ей сейчас гораздо хуже, чем ему. — Анаст хорошая сегодня, правда? — поспешно спросил он первое, что взбрело ему в голову, и сам подивился той неуместной беспечности, которая прозвучала в его голосе. Анфиса сразу остановилась, будто ее ударили, воткнула лыжные палки в сугроб перед собой. — Вы бы еще про погоду, Вадим Петрович, — угрюмо сказала она и Дементьев остановился, воткнул свои палки в снег рядом с Анфисинами. Они стояли, кажется, на той же горушке, где во время первой их прогулки. Он приглашал Анфису полюбоваться красотой заснеженного леса. Дементьев решительно шагнул к Анфисе, сминая лыжами старый запретный след, и обеими руками бережно взял Анфисину руку в пестрой варежки и шарфик у нее был такой же пестрый, под цвет варежек. Наверное, еще задолго до их размолвки она любовно подобрала все эти наряды. Это давнее ее щегольство, ненужное теперь ни ей, ни ему, показалось вдруг Дементьеву неожиданно милым, беззащитным, почти детским. — Все эти дни, Анфиса, я только о вас и думал, — сказал он, и крепче сдавил ее руку испугавшись вдруг, что она не дослушает его и убежит. «Я и ругал вас, и проклинал. Чего скрывать? Все так неожиданно на меня свалилось. Я ведь тоже человек, с ревностью и прочей ерундой. Только человек в этом иногда обидно убедиться. Простите меня за все мои подлые мысли, за то, что я так легко отпустил вас тогда. Я вас ни в чем не виню». Анфиса старательно смотрела на ближнюю сосну и не видела ее. «Ни в чем!» — повторила она подтвердевшим голосом. «И напрасно!» — в порыве самобичевания выпалил Дементьев. «Я старше вас и просто обязан был думать за нас обоих, а не предаваться глупой ревности. Тоже мне, Отелло, из лесопункта. Если толком разобраться, вы же передо мной ни в чем не виноваты». «Ведь все это...» — он покрутил в воздухе рукой и сразу же отдернул ее, боясь обидеть Анфису презрительным своим жестом. «Все это еще тогда было, когда вы обо мне и слыхом не слыхали. Ведь так?» «Так», — спроснувшейся Надежде в голосе ответила Анфиса и впервые открыто посмотрела на Дементьева. «И откуда он взял, что Анфиса подурнела?» «Вся ее красота была при ней». Никуда она не делась, вот только стала взрослее, строже, не так слепила глаза, как прежде. Она как бы обратилась внутрь Анфисы, растворилась в ней и осветила ее новым светом. «Вот видите», — живо воскликнул Дементьев, будто всеми логическими и хитроумными построениями он не себя хотел убедить, а Анфису. «Мне бы, дураку, пораньше сюда приехать, и ничего не было бы». Так нет, образование ему высшего захотелось. Со злостью обругал он себя. «Хорошие вы», — глухо сказала Анфиса и отвернулась к спасительной своей сосне. «Как хотите, Анфиса. А я все-таки верю, что нет таких положений, из которых не было бы выхода. И мы с вами найдем свой выход. Ведь найдем...» «Не спешите, чтоб потом не жалеть» давайте у эхо спросим азартно предложил дементьев лес врать не будет не надо не надо боязливо сказала анфиса вырвала руку и шагнула к спуску в лощину на миг она замерла на вершине спуска силой оттолкнулась палками и скользнула вниз дементьев встал на ее место и залюбовался анфисой она стремительно летела по крутому склону Конец ее пестрого шарфика призывно трепетал на ветру. Солнце стояло за спиной Дементьева, и длинные тени деревьев далеко вытянулись по безлесному склону. Анфиса с лету пересекла четкую границу тени и света и вырвалась на лощину. И сразу пустая скучная лощина, залитая ярким мартовским солнцем, обрела в глазах Дементьева какой-то новый и самый главный свой смысл, будто она тысячи лет прозябала здесь в безвестности для того лишь, чтобы принять сейчас Анфису и покорно лечь у ее ног. Дементьев испугался вдруг, что Анфиса умчится от него, а он так и не успеет сказать ей главного, без чего дальше ему не жить. Единственно правильное решение это пришло только сейчас, когда он любовался летящей по склону Анфисой, но исподволь зрела в нем уже давно. Он ухнул вниз и догнал Анфису в конце поляны, у нового теневого рубежа. «Анфиса, я уже все обдумал», — запыхавшись, сказал Дементьев и решительно сбил шапку на затылок. «Уедем отсюда, чтобы ничто не напоминало. За Урал махнем, а? Чем дальше, тем лучше. Поженимся здесь, пусть все сплетники заткнутся, а уедем мужем и женой». На новом месте ни одна душа ничего знать не будет. А я вас никогда ни в чем не упрекну. Обещаю, Анфиса, никогда. Анфиса машинально теребила шарфик у горла. Кажется, она хотела, но никак не могла поверить, что сбываются тайные ее мечты. Глазам Дементьева вдруг больно стало смотреть на нее, благодарную, оттаивающую от того холода, который сковал ее. Он отвернулся, поднял литую еловую шишку и спрятал в карман. "Петька коллекцию собирает", пояснил он. В глазах Анфисы мелькнул непонятный ему испуг. Она придвинулась к Дементьеву, не смело прильнула к нему, словно искала защиты от себя самой. "Хороший мой, вам другую бы полюбить", Анфиза закрыла глаза. Потерла щекой о его щеку и тут же отпрянула от Дементьева. Зябко вздрогнула, будто ей холодно стало вдруг под высоким лучистым солнцем.